так как в подобном случае это уже не будущее. Понимать это выражение следует в том смысле, что каким бы ни был человек, впереди его всегда ожидает неизведанное будущее. Примечание. Понш Франсис, рожден в 1899 году, французский поэт, для творчества которого характерно стремление ответить на вызов, который бросает нам «вещи», очистить язык поэзии от условностей, личных переживаний, созерцающего мир поэта. Окружающий нас мир должен быть постигнут как бы заново, впервые, так, словно вещи могут обнаружить себя сами, без вмешательства сознания человека, независимо от накопленных человечеством культурных навыков, установок, привычек. Сартер рассматривал поэзию Понжа как родственную по духу экзистенциалистской философии, Имея в виду проводимое им самим разделение для себя бытия, то есть отождествленного с ничто, здоровье в бытии сознания, и в себе бытия, то есть мира вещей, к которому относятся и все чувственно воспринимаемые качества. Но это означает, что человек заброшен, чтобы Пояснить на примере, что такое заброшенность, я сошлюсь на историю с одним из моих учеников, который пришел ко мне при следующих обстоятельствах. Его отец поссорился с его матерью, кроме того, отец склонялся к сотрудничеству с оккупантами. Старший брат был убит во время наступления немцев в 1940 году. Этот юноша с несколько примитивными, но благородными чувствами хотел за него отомстить. Мать очень опечаленная полуизменной мужа и смертью старшего сына, видела в нем единственное утешение. Перед этим юношей стоял выбор или уехать в Англию и поступить в вооруженные силы сражающейся Франции, что значило покинуть мать, или же остаться и помогать ей. Он хорошо понимал, что мать живет им одним, и что его уход, а возможно и смерть, вернет ее в полное отчаяние. Вместе с тем он сознавал, что в отношении матери каждое его действие имеет положительный конкретный результат в том смысле, что помогает ей жить, тогда как каждое его действие, предпринятое для того, чтобы отправиться сражаться, неопределенно, двусмысленно, может не оставить никакого следа и не принести ни малейший пользы. Например, по пути в Англию, проезжая через Испанию, Он может на бесконечно долгое время застрять в каком-нибудь испанском лагере, может, приехав в Англию или в Алжир, попасть в штаб писарем. Следовательно, перед ним были два совершенно различных типа действия, либо конкретные и немедленные действия, но обращенные только к одному человеку, либо действия, направленные на несравненно более широкое общественное целое, на всю нацию, но именно по этой причине имеющий неопределенный двусмысленный характер и, возможно, безрезультатные. Примечание. Вооруженные силы сражающейся Франции. Сражающаяся Франция, первоначально свободная Франция, основанная в 1940 году в Лондоне политическая и военная организация, возглавлялась генералом де Голлем. Вооруженные силы сражающейся Франции. Представляли собой те войска, которые после капитуляции Франции в июне 1940 года продолжали войну против фашистской Германии. Первоначально состояли из эвакуированных из-под Нарвика частей и добровольцев, а с 1943 года к ним присоединяются французские части в Северной Африке через Национальный совет с 1943 года осуществлялась координация деятельности сил сопротивления в самой Франции. Одновременно он колебался между двумя типами морали. С одной стороны мораль симпатии, личной преданности, с другой стороны мораль более широкая, но может быть менее действенная. Нужно было выбрать одно из двух. Кто мог помочь ему сделать этот выбор? Христианское учение? Нет. Христианское учение говорит «будьте милосердны, любите ближнего».